Висевший над стеной репродуктор пел, как в мирное время, Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом вся советская земля. Дело между тем шло не к рассвету, а к закату, За стеной было совсем темно, женщины изнемогали, Цицилию подташнивала от голода, Как всегда она забыла прихватить с собой что-нибудь съестное, и, как всегда, нашелся кто-то добрый, предложил ей печенье. На этот раз это была та самая зловредная круглолицая баба в берете, а, развернув цицелина любимая земляничная, протянула на открытой ладони. — Ешьте! Цицилия взяла один за другим три ломтика дивного рассыпчатого продукта, с неловкой благодарностью взглянула на женщину. Лучше извините, может быть, я слишком погорячилась, но женщина отмахнулась от извинений. Да я понимаю, у всех нервы. Берите еще печенье. Курить хотите? Цицилия вдруг поняла. что знает эту особу, что она вроде бы даже принадлежит к ее кругу. А у вас, простите, муж тут? Ну, разумеется, я Румянцева. Вы же меня знаете, Цилия. Цицилия ахнула. И в самом деле Надя Румянцева из расформированного института красной профессуры. А муж ее был видным теоретиком. Ну, как же, Румянцев... Петр, кажется, Васильевич. Его еще называли в кругах громокипящий Петр. Пережевывая остатки земляничного, Цицилия поймала себя, по крайней мере, на трех грехах. Во-первых, вступила в контакт с очередью, хотя и зарекалась никогда этого не делать. Во-вторых, подумала о Петре Румянцеве не как о враге народа, а просто как об очень порядочном грехе. теоретике марксизма-ленинизма, в-третьих, подумала о нем в очень далеком, прошедшем времени, был, как будто вошедший под эти своды уже не вполне и существует. А значит, и он, ее любимый, ее единственный свет в окне, ее мальчик, как она всегда его мысленно называла, тоже не вполне существует, если не... Какушко, она подошла совсем незадолго до закрытия. Там сидела женская осип в гимнастерке с лейтенантскими петлицами. Фамилия, имя, отчество, статья, срок. Прогаркала она с полнейшим автоматизмом. Градов Кирилл Борисович, пятьдесят восемь восемь и одиннадцать, десять лет трепеща. Пробормотала Цецилия, просовывая в окошко свой кулек. «Громче!» — гаркнула Чекиска. Она повторила громче любимое имя с омерзительным наростом контрреволюционной статьи. Чекиска захлопнула окошко. Так полагалось, чтобы не видели, каким образом производится проверка. Потянулись секунды агонии. Менее чем через минуту окошко открылось, кулёк был выброшен обратно, ваша посылка принята быть не может. — Да как же так? — скричала Цицилия. Белая кожа её немедленно вспыхнула. Веснушки будто заполыхали в пожаре потрескивающими искрами. — Почему? Что с моим мужем? Умоляю вас, товарищ! — Никакой информации не располагаю. — Нет. Наводите справки, где положено. Не задерживайтесь, граждanka следующей. Бестрастно и привычно. Прогаркала Чекистка. Цицелия совсем потеряла голову, продолжала выкрикивать что-то совсем уже не подходящее к моменту. Так же как? Мой муж вообще ни в чем не виноват. Он скоро будет освобожден, пойдет на фронт. Я протестую. Бездушный формализм. Проходите, гражданка. Не задерживайте других. Вдруг резко со злостью прокричал сзади голос молодой женщины, что рыдала утром по поводу осуждения без права переписки. Очередь зашумела, сзади надавливали. Социалист совсем уже потерял голову, схватилась за полку передокошком, пыталась удержаться, визжал, он жив, жив, все равно жив, назло вам всем. На шум подошел один из двух дежуривших у дверей брюхатых сержантов, ухватил шумящую еврейку за оба плеча, рванул, оттащил от окна. Было уже совсем темно, когда надежда Румянцев выбралась из тюремной приемной и тоже ни с чем, вернувшись тем же, с чем пришла, с пакетом продуктов для мужа. Проклиная про себя коммунистическую сволочь, вчерашняя комсомолка, став жертвой режима, и не заметила, как быстро докатилась до белогвардейских словечек. Она потащилась к трамвайной остановке и вдруг увидела в маленьком скверике сидящую на скамье расплывшуюся в полной прастрации цилю Розенблюм. На коленях у нее были листки, покрытые расплывшимся чернильным карандашом. Единственное за все время письмо, пришедшее от Кирила. Надя присела рядом. Она почему-то сочувствовала этой оголтелой марксистке. Опять какое-то антисоветское выражение выплывает неизвестно откуда. Хотя и обижалась, что при прежних встречах в очереди у Лефортова та ее в упор не замечала. — Ты еще счастливая, — вздохнула она. — Тебе пишут. Цицилия вздрогнула, взглянула на Надю. И вдруг уткнулось ей мало знакомой женщине в плечо. Это еще в тридцать девятом бормотала она. Единственное письмо, одни общие фразы. Надя повторила. Это еще счастливая, хотя и слукавила. Она от своего получила за три года все-таки три письма. Неожиданно для себя самой она. погладила Цицилию по волосам, откуда эти телячьи нежности, обнявшись, обе женщины в охотку зарыдали. Почему они не принимают посылки? Надя спросила потом Цицилия. Румянцева привычно оглянулась. В те времена оглядывался любой советский человек перед тем, как произнести более или менее энергичную фразу. Эх. Циля! Может быть, просто не знают, где эти люди? Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде. Они поднялись и тяжело поплелись к трамваю, словно две старухи, хоть и были еще вполне молодыми, здоровыми бабами. Не говоря уже обо всем прочем, система полностью переломала их половую жизнь. Война все изменит, проговорила Надя. Им придется пересмотреть свое отношение к народу.